Глава 11. Откровение. Часть 1. Дангар и Анг. Третий летний месяц года поиска. Округ Эльфарес. Артефактор постарался на славу. Мой посох получился именно таким, каким я его и представлял. Тёмно-коричневое дерево Шеора и ярко-алое навершие из кристалла Геалара, закреплённое в небольшом расширении не слишком привлекали взгляд обычного человека. Зато опытный маг сразу мог определить, что вещь особенная. Асал Джен не обманул. «После настроек и нескольких моих проверок я убедился, что пропускная способность артефакта просто потрясающая, и пока я доберусь до её предела, пройдёт много лет. Любое заклинание, использованное мной и пропущенное через посох, получалось мощнее, быстрее». И во всех аспектах обширнее. Те же стеклянные нити теперь захватывали площадь в десяток квадратных метров, а то и больше, если возникнет такая нужда. Я уже не говорю о мощи стихийной магии, которая выросла в разы. То же самое касалось и аккумуляции энергии в источник. Благодаря посоху делать это получалось гораздо быстрее, чем обычно, даже в местах с низкой концентрацией силы. Кроме того, артефакт оказался связан с моим энергетическим телом и, как следствие, с наплечником. Теперь можно было не ждать, пока вражеское заклинание отразит щит. При должной сноровке можно было просто отбить их посохом, сэкономив немного энергии. Короче говоря, я был очень доволен и совсем не жалел о том, что потратил практически все свои деньги. Сейчас моя новая персоналия стояла рядом со мной, прислоненная к спинке стула. Но даже при всей моей радости эта покупка Меркла в сравнении с неожиданной встречей, случившейся в порту шассель альфареса Незадолго до встречи с Ангхэм меня уже выбили из колеи Бассет и Чёрный Пёс. Но уж встретить мироходца я совершенно не ожидал. Более того, после нашей последней встречи был уверен, что он никогда не вернётся в наш мир. Однако вот он сидит напротив внимательно изучая обстановку башни. Впрочем, я снова забегаю вперёд. Удивительно, но в тот вечер его слова остановили меня от необдуманной и, чего ж тут скрывать, совершенно лишней месте наёмникам. Анг даже не стал ожидать моего решения, просто развернулся и пошёл своей дорогой. Его неожиданное появление так поразило меня, что я просто не рискнул упустить мироходца из виду и направился за ним нагнав уже через десяток с лишним метров. В тот вечер парнишка не стал мне ничего рассказывать, хотя и уверял, что обсудить есть что. Вместо этого мы вернулись в таверну, где я снимал комнату, и здорово надрались. Я рассказал мироходцу о своих похождениях за прошлый год, а он, в свою очередь, поведал о том, что случилось с ним после нашего прощания в Алимуре. «Можешь поверить», «Меня почти на целый год лишили возможности путешествовать», — возмущался он, разливая вино по стаканам. «Целый год я сидел на тропическом острове, попивая коктейли и развлекаясь красотками». «Даже не представляю, как ты с этим справился», — ответил я, даже не пытаясь скрыть сарказм. «Вот-вот», — он словно и не обратил внимания на мой тон. «К тому же, мою миссию в вашем мире — это не мой мир». Перебил я его. «Да, прости. В этом мире передали другому человеку. Ему повезло, что он не встретил тебя, иначе тоже бы опростоволосился». «Вы что, все-таки умудрились тащить грызуна?» «Да, через пару местных месяцев после нашей встречи». «Долго возились». «Рассказывай», — усмехнулся Анг, одним глотком опустошая стакан и наполняя его заново. «Я же тебе объяснял». Нельзя вмешиваться в дела других миров напрямую. Это может поставить под удар как агентов, так и нашу планету. Тогда какого черта... Ой, Денис, брось эти закидоны. Ты сам не отсюда, я ничем не рисковал, рассказав тебе о нас. Ладно, это дело прошлое. Я отпил вина. Как ты меня нашел здесь, и главное, зачем? Ну, дружище, я думал, ты умный. «Найти тебя – плевое дело!» Отследил слепок энергетического тела? «В точку!» – согласился он. «Не забывай, откуда я! Мне не нужно устраивать шаманские пляски с бубном на крови, чтобы определить, в какой точке пространства ты находишься. Высокие технологии!» Мы ненадолго замолчали. Я думал о его словах, а в голове уже бешено крутились винтики и шестеренки, сооружая набросок плана. Плана, в котором Анг сможет мне помочь. Не зря же он сюда прибыл. Ты так и не ответил, зачем искал меня. Об этом, дружище, мы поговорим чуть позже, когда покинем город. При всей моей крутости даже я готов признать, что кругом могут оказаться лишние уши. А то, о чем пойдет речь, слишком важно. Какие-то тайны Мадридского двора, фыркнул я, но настаивать не стал. Раз мироходец искал меня целенаправленно, значит, выложит все, надо только подождать. Так что в этот вечер мы просто пили и травили друг другу байки. Наутро я проснулся с тяжеленной головой, а Ангха и след простыл. Правда, хозяин трактира на словах передал, что через три дня мой друг будет ждать меня здесь же. Так оно и вышло. После того, как сборка посоха была закончена, я забрал его из мастерской купил немного провизии и вернувшись в таверну застал там уже ожидающего меня анха он отказался от моего предложения раздобыть второго скакуна заверив что нам не потребуется ехать до башни изрядно заинтриговав меня парень помог загрузить моего коня зачем велел залазить в седло сам устроился позади ближе к крупу а после произошло то чего я подспудно и ожидал мироходец дождавшись когда вокруг не будет лишних глаз что то сделал и мы вместе с конем и всей поклажей оказались окружены серой хмарью несколько секунд и дымка вокруг нас рассеялась я покрутил головой наткнулся взглядом на свою башню и довольно хмыкнул вот это действительно стоящая технология впрочем это было не единственное что меня удивило едва я завел нервного Ещё бы, после телепортации, коня встойло и дал ему корма, как почувствовал слабый эмоциональный отголосок чего-то очень знакомого. Не понимая, что происходит, я обошёл башню и открыл рот. В паре сотен метров от меня парил Арес. Поджав лапы, Адайрус нарезал круги невдалеке от моего жилища. Его пушистый хвост, отливающий красным, развивался словно плюмаж. Почувствовав мой взгляд, Орес заложил мёртвую петлю и с дикой скоростью спикировал ко мне, эффектно приземлившись в паре метров. Несколько раз хлопнув крыльями, он своей хищной мордочкой с красными глазами внимательно уставился на меня. Крылатый друг изрядно подрос за то время, пока мы не виделись. Сейчас, сидя на задних лапах, он доставал мне до колен. Не зная, что ему сказать, я сделал шаг вперёд, Орес недовольно рыкнул, обнажив острые зубы. «Прости, друг!» Я сглотнул и попытался успокоить бешено колтящееся сердце. «Прости, что оставил тебя одного!» Орес чуть склонил голову. «Я сделал еще один шаг!» «Я очень беспокоился о тебе!» «Попросил Эрин передать, что вернусь за тобой, но не смог этого сделать сразу, хотя должен был!» Словно соглашаясь с тем, что я поступил как урод, Арес несколько раз щелкнул челюстью и вытянул шею. «Пожалуйста, прости. Ты знаешь, что я не вру. Я очень переживал за тебя». Я протянул руку, очень надеясь, что Адайрус не откусит мне несколько пальцев. На его мордочке таки читалось желание сделать именно это. Но подумав, он все же разрешил мне погладить его по загривку. Коснувшись жесткой черной шерсти, я почувствовал радость животного. Радость от того, что единственный, кто может его понять, оказался рядом. Усевшись на землю рядом с ним, я, все еще немного нервничая, прислонился своим лбом к его. «Больше я тебя не оставлю, обещаю». Благодарно заурчав, Арес чуть придвинулся ко мне и поднял голову. Сообразив, чего он хочет, я почесал его шею. Зверь благодарно заурчал. «Вижу, вы помирились?» — раздался голос позади меня. — Да, твоя заслуга, что он оказался здесь. — По большей части, — кивнул мироходец. — Перед тем, как отыскать тебя, я наведался в Диффенхейм и встретил твою рыжую подругу. Он был с ней, но я рассказал о том, что собираюсь к тебе и предложил Летуну отправиться со мной. Он хотел встретить тебя в Шассель-Форесе, но я отговорил его. Слишком приметный зверь для этих мест. А мне лишние вопросы ни к чему. А Дайрус, услышав эти слова, снова заурчал, словно соглашаясь. А я нахмурился. Вот так дела. Оказывается, Анг тоже может общаться с Аресом. Любопытно. Значит, ты видел Сосерин? Как она? Ты имеешь в виду, скучает ли по тебе? Не отпираясь, я вижу, что тебе интересно. Да, скучает и переживает. И была бы не против встретиться. «Это она тебе сказала?» «Я тебя умоляю, дружище!» Анг закатил глаза. «Не нужно быть магом, чтобы понять, что происходит у женщин в душе. Но в целом, да, она сама сказала, что ей нужно с тобой повидаться. Я пообещала, что в скором времени это произойдет». «Ты что, рассказал ей, где я?» «Нет, что ты!» «Послушай, Дан, давай не будем обсуждать все эти вещи на улице». В твоем клоповнике найдется бутылка приличного вина». «Да, а Ресты с нами?» — поинтересовался у Крылатова. Тот отрицательно качнул головой, прекрасно поняв мой вопрос. «Ментально, полагаю». Взмахнул своими крыльями и снова оказался в воздухе. «Пусть поохотится, этот малыш жрет за троих», — беспечно махнул рукой Ангх. «Идем посмотрим на твое жилище». «Дыра, конечно, знатная», — протянул Мироходец, когда мы расположились на втором этаже. «Но магия в камнях есть. Построили на совесть, но...» «Ты что, не мог обустроиться получше?» Спорить с Ангхом было трудно. После того, что он рассказал мне о своем мире, пара деревянных стульев, грубый стол и старые стены вряд ли могли произвести впечатление хоть на кого-то. «Я тут меньше месяца прожил». На сотни километров вокруг всего несколько деревень. Откуда, скажи, на милость мне было взять изысканную мебель?» «Ты мак или кто?» — удивился парень. «Мог бы навести хоть какой-то лоск». «Отвали!» — отмахнулся я, доставая из сундука пару бутылок вина. «У меня и без того проблем было выше крыши. Да и аниматургия не мой конек». «О твоих проблемах, дружище, я уже наслышан», — ответил Анг доставая прямо из воздуха пару стеклянных бокалов. Приняв от меня бутылку, он разлил по ним вино и ацелютовал мне. — И что конкретно ты знаешь? — О произошедшем в Диффенхейме и о том, что случилось после того, как вы выжгли заразу. — Да, позволь комплимент. Чтобы вычистить город, вы хорошо постарались, аплодируя стоя. — Так. Я поставил бокал на стол. — Давай по порядку. «Зачем ты меня искал?» «Тут все связано, дружище. Давай для начала проведу небольшой экскурс». «Валяй», — согласился я. «Видишь ли, после того, как я провалил свое прошлое задание в Балросе, пришлось возвращаться в родной мир. Взамен меня сюда отправили более опытного человека. Ему удалось достать грызуна. Как я и говорил в прошлую нашу встречу, мы скопировали устройство». И наш агент снова прибыл в этот мир, чтобы вернуть его. В этот раз процесс слегка затянулся, и новый мироходец попал сюда как раз в тот момент, когда в Дефенхейме объявилась зараза. «Судя по тому, как ты о ней говоришь, знаешь, что это такое?» «Еще бы», — усмехнулся Анг. «Тут такое дело». «Даже не знаю, как тебе сказать. Ты представляешь механизм перехода между мирами?» — Не особо. Точнее, совсем не представляю. — Ладно, тогда здесь в Баларосе есть разломы. Знаешь, что это? Я кивнул. — Отлично, это изрядно упрощает дело, — обрадовался он. — Смотри, объясняю на пальцах. Разрыв — это нарушение целостности реальности. Прореха в складке одежды, если тебе более понятно. — Давай без школьного курса астрофизики, — попросил я. «Ты еще лист бумаги возьми, нарисуй на нем линию с двумя точками, а потом скатай в трубочку и проткни эти точки ха «Хо-хо-хо!» – засмеялся мой гость. «А я знал, что с тобой еще не все потеряно». «Да, так и есть». Разрыв позволяет перемещаться в пространстве, игнорируя важную константу мироздания – время. «Но почему это происходит?» «Почему?» – повторил я его вопрос. Да потому что есть во вселенной субстанции, которые питают эти разрывы. Зараза? Не только, но об этом позже. Такое питание порталов — лишь побочный эффект. На деле задача заразы совсем другая. Погоди, я прервал его. Ты хочешь сказать, что эта черная жижа — живое существо? Хм, смотря что ты вкладываешь в понятие «живое». Если рассуждать отстранённо, да, зараза — это именно живое, но... Чёрт возьми, это очень сложно объяснить человеку, который ничего не смыслит в законах Вселенной. Но ты всё же попробуй, не зря же меня разыскал. И уже начинаю об этом жалеть, — огрызнулся он и на пару минут задумался. Ладно, смотри, в твоём мире есть аппаратное или программное воплощение математической модели... «Построенной по принципу организации и функционирования живых организмов». «Ты говоришь о нейросетях? О программах, которые могут обучаться на основе собранных данных?» «Да, именно», — обрадовался Анг. «Если кратко, то зараза — именно такая нейросеть, существующая и распространяющаяся по Вселенной миллиарды лет. Ее основная задача, насколько нам известно, — изменять органическую жизнь под себя» чтобы репродуцировать собственные клетки и существовать дальше. Ты шутишь? — изумился я. Она ведь не могла появиться сама по себе. Кто мог создать такую, такое... О, дружище, над этим вопросом мой народ бьется много поколений. Но до сути мы так и не добрались. Вы изучаете заразу? Не просто изучаем, Дэн, противостоим. Что? В прошлый раз ты сказал, что вы не вмешиваетесь в естественный ход вещей. Погоди, не кипятись. Не мог же я выложить незнакомому человеку всю свою подноготную. Да тогда об этом и речи не шло. А вот когда наш агент узнал, что произошло в Диффенхейме... Могу тебя расстроить, но то, что там случилось, лишь досадная мелочь. Нахмурился я. Ты ведь в курсе, что в Балросе есть еще один материк? Так вот... Насколько мне известно, зараза почти целиком сожрала его. — Да, знаю. Анг выглядел пришибленным. — И это главная причина, почему я здесь. Мы... Понимаешь, Дан, у нас нет задачи выслеживать ее. Наших агентов на том материке не было. Я был первым, кого забросили на Балрас за всю историю его существования. И по иронии судьбы попал я на Роанн. Невозможно одному человеку наблюдать за целой планетой. Пока я ассимилировался тут, зараза развивалась там. Недавний прорыв в первый из многих, можешь мне поверить. Так, ладно, пусть так. Но ты снова отклоняешься от темы. Зачем было искать меня? Ну, раз ты понял, что такое зараза, то на этот вопрос мне ответить будет гораздо легче. Видишь ли, дружище? Как я уже говорил, эта черная жижа – далеко не единственная подобная субстанция во Вселенной. И если зараза запрограммирована на… Э, весьма неприятное, на мой взгляд, изменение органики под себя, то другая… Другая зараза? Да нет, Дан, заткнись и послушай меня. Мы называем её Эон. Это практически то же самое, но с одним исключительно важным отличием. Зараза изменяет человека полностью уничтожая его личность, чтобы использовать органические клетки для собственного роста. Она даёт определённую силу, да. А если ты опытный маг, силу эту можно очерпать очень долго, прежде чем зараза полностью сожрёт твою личность. Но рано или поздно это обязательно случится. Ты сам видел, как это происходит. Не каждый маг может противостоять ей, что и говорить о тех, в ком едва теплятся крохи магии. Но эон... Это другое. Она вступает с носителем в симбиоз, не разрушая его сознание и тело. Просто существует питательность питательной среде организма, давая кое-что взамен. Что это значит? Я похолодел. Симбиоз это. Я знаю, что это такое. К чему ты ведешь? А ты сам как думаешь? Усмехнулся мироходец, закатывая рукав рубашки, и демонстрируя мне свою живую татуировку. Некоторое время мы молчали. Я обдумывал все сказанное и, наконец, не выдержал. «Ты изменен этой штукой?» «Да». «И много среди твоего народа таких?» «Вся планета, Дан». Я потрясенно тряхнул головой, собираясь с мыслями. «И что дает это...» «Эон, вступив в симбиоз с человеком?» О, многое, дружище. Магию, ум, силу, скорость. Все то, что позволяет гуманоидам и прочим Ксенасам стать чем-то большим. Мы снова замолчали. И тут, наконец, до меня дошло, что хотел сказать мироходец. Я не был магом в своем родном мире, а попав сюда... Да-да, все так, подтвердил Анг. Ты ведь уже видел, что наши источники абсолютно одинаковые. Путешествуя через грань, ты оказался инфицирован Эон, и она вступила с тобой в симбиоз. Поэтому ты стал магом, Дангар. Поэтому и наблюдаешь видения, когда путешествуешь через разрывы. И именно по этой причине я искал встречи с тобой. Эон на клеточном уровне противостоит заразе. Они просто не могут сосуществовать в одном мире. Поэтому меня послали просветить тебя и... Предложить помощь.